39. Соликуда Лидза обгонял на подъёме в Цхнете все машины подряд, чего раньше никогда не делал. Бросив Волгу у ворот и быстро взбежав на второй этаж, он постучался. Жужание голосов на веранде замерло. Потом появился Элисбард Дмитриевич. Он выглядел осунувшимся и был явно не в духе. В последние дни опять проигрывал, долг вырос до серьёзных сумм. "Что тебя?" Мрачно и сухо спросил он. Плохие дела, пробурчал Далидзе. У тебя всегда плохие дела, и у меня они лучше. Пошли, они сели в комнате. Элико, они нашли, сказал Далидзе. Докопались. До чего? Да всего, Элико. И он перечислил подложные накладные. неучтённый товар, липовые ведомости, списки мёртвых душ, склад с левой продукции, словом, весь букет. Элисбард Дмитриевич изменился в лице. Как же они тебя выпустили? Под расписку, вырвался, будто к жене в больницу. Элисбард Дмитриевич сделал какие-то бессцельные, неопределённые движения руками, с треском почесал седой бобрик. Значит, всё нашли? Да, вытянули за хвостик. А может, и стукну кто-нибудь? Мало ли на фабрике сук. Уклонился Далитзе от конкретики. Что собираешься делать? Далитза понурился. Я у тебя хотел спросить. У меня, почему у меня? У меня всё чисто. Ах, вот так, застыл Далитза. У тебя, значит, чисто, а у меня свинарник? Элисбард Дмитриевич повёл бровью. Далитза добавил с угрожающим намёком: Учти, хвосты от меня поведут к тебе. Вот этого не надо, помурчился Элисбард Дмитриевич. Такие угрозы ни к чему. Нет никаких хвостов. Мне на всё наплевать, я ничего не боюсь. Не надо меня пугать. Нигде моих подписей нет. Да я и смерти особо не боюсь. Что нам осталось? Что за жизнь мы ведём? Ащити Нилсон, вспомнив сразу и о проигрыше, который всё рос, и о геморое измучившем в последний месяц, и о проблемах в постели, и о жадности любовницы, о баловстве детей. Ты меня не пугай и не впутывай в это дело, ясно? Смотри-ка, значит мы все на срок, а ты к преференцу зловеще выдавил Далидзе. Что же теперь, всем садиться? Резон наответил Элизабард Дмитриевич. «Разве я виноват, что они пришли и рыщут?» «Я их направил, что ли?» «Скажи коммунистам спасибо, я ни при чем!» «Горбачу, долбанному, скажи спасибо! Перестройке, гласности!» «Но у нас же договор, что ты меня прикроешь, в случае чего!» «За что ты получал по четверти миллиона в квартал? За крышу!» Почти закричал Долидзе в волнении, бегая по комнате. «Ладно, не кипятись, успокойся! Еще не все потеряно!» остановил его Елисбард Дмитриевич. Я от своих слов не отказываюсь, сделаю что смогу. Мы с тобой друзья детства. Поговоришь там наверху с Надеждой, поднял глаза к потолку Далидзе. Поговорю. Кстати, ты позвонил по Ико в Азию, телеграмму послал. Ну, хорошо. Вообще ты меня с этим опиумом оставь. Я и вспоминать не хочу. У меня внуки растут. Не желаю с этим дерьмом иметь ничего общего. Хватит. Деньги да, пожалуйста, а опиум нет. Не волнуйся, тебе вредно. Вредно жить в этой стране. Вот что вредно общество воров. Все крадут, а ещё поучают. Элисбард Дмитриевич поднялся с кресла. Куда ни посмотришь, везде вор на воре сидит и взяточникам погоняет. Рабочие, крестьяне с издёвкой протянул он. Скоты, дарвались до кресел и показали всем своё нутро, свою хамскую задницу. До перестройки люди были куда солидней. Врали в одном, зато во всём другом оставались порядочные. А сейчас и в рудбы с конца, и по уже в помоях гады при смыкающиеся ненавижу. Далидзе сделал попытку его успокоить. Но, постой, подожди. Сейчас перестройка, а может уладится, как-нибудь уляжется. Какая к чёрту перестройка? Что может измениться? Кто менять будет и кто меняться? Мы, мы все давно человеческий облик потеряли. Нас всех в трёх поколениях менять надо. Эльсбард Дмитриевич махнул рукой, схватил сигарету, закурил. А после перестройки будет хуже. Попомни мои слова. Помолчали. Хозяин курил, с треском часал и тёр бобрик, качал головой. Наконец сказал: "Ты сиди тихо, а я поговорю с большим чином. Это дело серьёзное". Если ревизоров сверху не прижать, не успокоятся. Деньги не берут с волачи, да чего же дошло? Ревизоры денег не берут. Тут новый Гоголь нужен. Какой Гоголь? Сделай что-нибудь, Олеко, заныл в страхе Далидзе. Клянусь ёном, если всё обойдётся, уйду из трикатажа, пойду в кожу. Там тихо, спокойно. В коже такие же рожи, поморщился Элисбард Дмитриевич. Никуда не денешься. «Обложили нас со всех сторон. Пора понять, в дерьме сидим!» Долидзе покрутил головой. Он уж точно сидит. По шею, по ноздре и выше. «Проклятый горбач!» — просипел он. Элисбар Дмитриевич усмехнулся. «Что горбач? У него мозги слесаря. Дали трактористу руль. Он и попер, а куда сам не знает. И все поехало за ним, как барана или что там цепляется к тракторной жопе с зубьями». Много крови еще прольется, попомни мое слово. Шутки ли? Четверть миллиарда людей опять перелопачивать и с совка в капиталистов превращать? Это их-то? В рукав сморкающихся? Будет большой цирк. Мы этого, к счастью, не увидим. Слушай, а может сбежать нам? Мне и тебе. Куда глаза глядят, а? От них от всех. Вдруг по-молодому загорелся Елизбар Дмитриевич. Что нам жить осталось?» Если соберём, что имеем, то и будем жить по-царски где-нибудь подальше. Там на солнышке полежи, молоденьких баб пощупай, ма. Серьёзно. А тут гори она всё синим пламенем. Я не против загорился долить, за готовый хоть сейчас бежать куда угодно, лишь бы подальше от тюремной бездны. Надо всё обдумать. Кстати, сантёхника нет знакомого? Вдруг вспомнил или Сбар Дмитриевич? Бачок течёт неделю. Ты уже спрашивал? Нету. Я должен ехать. Подожди. Давай по 100 г выпьем. Разлил Elise Bart Dmitrievich коньяк по рюмкам. Что-то хочу сказать тебе. Что ещё, готовясь к неприятному разговору испуганно замер Долидзе. Знаешь, каждый день перед сном мне приходит в голову одна и та же мысль. Вот ещё один день приблизил меня к могиле и становится жутко на душе. Зачем человек вообще рождается? Из ничего, из капли вырастает, думает, учится, женится, живёт, а потом уходит в землю и растворяется без остатка. Зачем приходил? Куда ушёл? Что унёс с собой? Кто вообще придумал эту дребедень? Бог? Элико. Кто же ещё? Неуверенно промямлил Далидзе. Ах, глупости. Какой бог! махнул рукой Лизбард Дмитриевич, строго и печально уставившись в рюмку с коньяком. Посмотри на любую дохлую кошку, и всё поймёшь. Знаешь, говорят, когда умрёшь, всё узнаешь. Или перестанешь спрашивать. Я вот пока не умер, потому и спрашиваю. Зачем мы всё это делаем? Деньги, квартиры, опиум. Зачем суета эта мерзкая? карты, выпивка бабы. Надо же время как-то провести, развёл руками Далидзе. Ну да. Время от сперматозоидного живчика до могильного червя. И когда просыпаюсь, то опять думаю: вот ещё день настал, который приблизит к смерти. У тебя таких мыслей нет? Далидзе горько качнул головой. Действительно зачем? И что делать? И так тошно, ревизоры наседают, а Элико еще печальные вещи говорит. Ничего не добившись и не поняв, Долидзе покатил в город. Снизу тянулась вереница машин. «О, проклятые!» — думал он, глядя на веселые лица бездельников, направлявшихся в цкнете. «Им бы только шампанское с клубникой жрать и в минетах купаться, а ты в тюрьму на нары баланду из параши хлебать». Далидзе ненавидела этих новых молодчиков на иномарках. В них наглые глаза, ухватки бандитов, ужимки актёров. К ним линуют дуры бабы. Им завидуют сопливые малолетки, а карманы их пухнут от отцовских денег. Его машина не раз сталкивалась с их джипами и мерседесами на вечно забитых улицах. Он цапался и грызся, и всегда они выходили победителями, а он, поджав хвост, должен был убираться во свояси, пару раз даже избитый. Далидзе и сам был не промах. Но куда ему против Мерседесов и Калашниковых, вдруг появившихся у всех. Утром в Муштаеде Елисбард Дмитриевич нашёл большого чина, тот в одиночестве занимался ушу. Узнав, что Далитцев сгорел, поморщился. Я не могу ничего сделать. Но что, но, я сказал, ничего сделать не могу. Ты меня понял? Если будешь гореть ты, я найду ведро воды. Но для кого-то. Нет. Так ведь ниточки ведут ко мне. Плюнь на них. Ничего в них не понимаю. Ты всю жизнь в шерсти и трикотаже провёл. Тебе лучше знать про ниточки. Держись за верёвки. Дурацкая ситуация, подумал Ильзбар Дмитриевич, глядя, как большой чин застывает в нелепых позах. Дурацкие люди. А если за деньги Осторожно спросил он: "Жалко Далидзе, ведь на срок пустят. За какие деньги?" "Ну, перепроучить кому-нибудь, кто может закрыть дело. Там лежат готовые деньги, которые ревизоры не взяли. Приличная сумма, около лимона или вроде того". Большой Чин даже не ответил, старательно выкручивая руки и ноги в разные стороны. И Элисбард Дмитриевич понял, что его просьбы бесполезны, и лимоном тут никого не соблазнить. Иди, не надо, чтобы нас тут видели, сказал большой Чин. Вон в том углу зампрется в мина пробежки делает, а по той дорожке сам министр обороны труссой бежит. Иди, иди. Или Сбар Дмитриевич побрёл к своей машине, невесело думая о том, поможет ли ему то ведро воды, которое обещано, и как велико это ведро, затушит ли пожар или наоборот утопит его с потрохами. Дни и так катятся к старости. А тут, на тебе, тюрьма, срок. А с ними что будет? Подумал он о всей их кодле. Детей, жен, любовниц, собак и кошек, которые кормятся за его счет. Ведь обнищают, обледеют, скурвятся, передохнут. А плевать. Собрать деньги, перевезти в валюту и сбежать с Долидзе куда-нибудь в Бразилию. Куда Остап Бендер хотел лет десять-пятнадцать пожить в свое удовольствие, а потом хоть... потоп